Глава 11 «Да, мамуль, и планшет мой упакуй, ага, и те платья. ну, которые, помнишь, мы вместе брали на распродаже, ага, в горошек и то второе с жуткими маками. Здесь они впишутся идеально в деревенский колорит». Допивая травяной чай, поглядывая на часы, болтала с мамой, давая ей ценные указания по поводу посылки. «Нет, сама приехать не могу, тут дел полно». — ответила на очередную попытку матери вернуть меня в лоно городского безумия. «Здесь отличный воздух, да-да». Маруся, завтракавшая напротив, прислушивалась к беседе, но молчала, только глазищами сверкала. «Ой, мам, а мне этих женских штучек положу упаковку!» — добавила, когда мама попробовала вразумить меня по поводу Дэна. «Оказывается, этот... Ну, слов просто нет. Кто снова заявился к родителям и выпытывал мой адрес». Судя по всему, выпытывал вежливо и хитро, раз мама принялась упрашивать меня отдать мальчику еще один шанс. Ведь он так переживает. «О, мама, и почему ты такая сердобольная? Этот мальчик пошел бы он лесом, да мимо озерца Романа, да чтобы его Мариша и Алла пуганули так, чтобы бежал, сверкая пятками. Прочь от меня и из моей жизни». Нет, я первое время почему-то хотела, чтобы он принялся меня искать, но сейчас во мне что-то изменилось. То ли чистый деревенский воздух вправил мозги, то ли глаза окончательно открылись. Теперь я была уверена, что никаких мажоров нам, как говорит домових не надь. А потому пусть гуляет, как гулял до меня с глаз долой и сердце вон. Да, спасибо. Я потом приеду на почту, ты мне только позвони, отследи посылку. Ага, чтобы я знала, что и как... Чай закончился. Закончился и разговор. Попрощавшись с родительницей, послала миллионы поцелуев ей папе и отключила связь. «Шо, с Добрыншкой поедешь?» — спросил Маруся, хотя прекрасно знала, что так и будет. «Хотелось мне его амулетик опробовать». «Ага. Посмотрю на ваш райцентр, если его обещанный амулет позволит мне удалиться дальше, чем этот дом меня отпустит», — пошутила я. «А мне Серафим ни разу не говаривала про амулетик-то», — сокрушенно покачал головой маленькая женщина. А я встала из-за стола. «Спасибо за вкусности», — поблагодарил Марусю. «И мне, кажется, пора». Часы показывали без пяти восемь. Я отнесла в раковину кружку и почти сразу услышал как за окном сигналит машина, а, выглянув в окно, увидела, что внедорожник добры не уже стоит на дороге. Сам водитель вышел из салона и смотрит на мой дом в ожидании». «Ну, я побежала. Ты остаешься за старшую», — пошутила. Маруся проводила меня до дверей. «Сал купи!» — крикнула мне во след, когда я уже добежала до калитки. «Ага», — кивнула согласно, мысленно ругая себя, — «за то, что бежала. Надо было выйти чинно и спокойно, дойти до машины с важным видом, а не бежать, словно мне очень хотелось увидеть хозяина авто. Нет, правослово еще надумает себе, что». Добрыня встретил меня спокойным взглядом и коротким приветственным кивком. Затем подошел, достал из кармана рубашки обещанный кулон в форме солнца, посмотрел мне в глаза. «Ты позволишь?» — спросил. Я поняла, что имеет в виду мужчина, повернулась к нему спиной, подняла распущенные волосы, подставляя доверчиво шею. Внутри что-то кольнуло от собственной наивности. А что, если он, колдуняра, эдакий пакость задумал? И откуда только мысли такие? Нет, конечно, нет. Характер у него неприятный, но на подлость Добрыни не способен. Вон и Марусь ему доверяет. А это показатель. Амулет опустился на шею. Солнце, покрытое позолотой, похолодило кожу, и я убрала руку, позволив волосам рассыпаться по плечам. «Точно меня не скрутят за деревней», — уточнила, повернувшись к Волкову. «Вот проверим». Он ехидно улыбнулся, а затем распахнул передо мной дверь, и я забралась на сиденье рядом с водителем. Добрыня снова покосился на мой дом, скинул неожиданно руку и помахал Марусе прилипший носом к стеклу в окне. Домовиха следила за нами, не иначе. Я помахала тоже, пока Волков занимал свое место. Двигатель тихо загудел, зашелестели колеса по сухой земле. Мы двинулись вперед, направившись через деревню. И на этот раз я увидела в окно намного больше жителей ложечек. Ехали мы неторопливо. Добрыня то и дело кивал знакомым, а я помахала только тем, кого знала. И это был один дед Степан, куривший трубку на своей извечной лавке. Но вот деревня осталась позади. Волков надавил на газ, и мы помчались, огибая колдобины и рытвины дороги. Где-то через несколько километров встретили автобус, тот самый пазик, который привез меня в ложечки. Волков уступил важному автодорогу а затем снова вырвался вперед, оставляя за нами след густой пыли. Ехали молча. О чем думал колдун, не знаю. Я же сидела смирно и ждала, что меня вот-вот скрутит жутким порывом. Как тогда. Но нет. Вот промелькнули две деревеньки, а самочувствие осталось прежним. «Кажется, действует», — выдохнула я с облегчением. Волков покосился на меня, усмехнулся. «Действует», — согласился он. «Может, радио включишь?» Еще спустя пару минут попросила я. «Ехать скучно». «Музыку любишь», — глядя на дорогу, уточнил Добрыня ну да и просто молчание угнетает я покосилась на его магнитолу крутую к слову как и тачка определенно колдуны в нашем мире не бедствуют невольно вспомнилось золото которым платили мне кощей и маришка и ответ пришел сам собой наверное волкову за его услуги платят не баксами и не деревянными радио здесь только шансон смилостивился добрыня у меня есть диски но боюсь тебе ничего не понравится из того что я слушаю «А что за диски? Играй гармонии золотое кольцо?» Попробовала пошутить, но в бардачок ручки все же засунула. Волков на мой комментарий только фыркнул и тоже отшутился. Угадала. «Тогда, конечно, не мое», — я улыбнулась, вытащив несколько дисков на свет божий. «Ну, что сказать, эстрада смешанная, есть и зарубежная, и наша российская». «Джо Кокер», «Григорий лепс «Сабалады Скорпионс», — прочитала вслух. «Неплохой такой выбор». Остальные диски были в том же духе. Ещё на дне бардачка, помимо дисков, валялась какая-то флешка, подозревая, что тоже забитая музоном, но уже с компа. И подозреваю любимыми песнями. Эх, вздохнула, возвращая диски на родину. Нет золотого кольца, нечего слушать. и рассмеялась Нервы сказались. Добрыня не покосился на меня, но ни слова не сказал. А я продолжала смеяться, обхватив лица руками. Надо же, как не вовремя сорвалась. Там есть бутылка с водой. Через минуту произнес водитель. Выпей, станет легче. Ага, я нашла бутылку, открыла. Водичка оказалась знакомой. Родниковой, которую мне постоянно дает Маруся. Сделала несколько глотков и помогло. Нервный смех сошел на нет. «Долго еще ехать?» Спросила, покосившись на колдуна. «Нет, скоро будем. Вон тот лесок проедем и на месте». Ага, кивнул, закрыла крышку на бутылке и вернула ее на место. Еще пригодится. Добрыня не обманул с расчётами. Мы объехали реденький лес, а просёлочная дорога вдруг стала более укатанной, гладкой. Машина пошла легче и быстрее, а вдали показался городок. Намного больше ложечек, но всё равно очень сельский. Дома каменные, по два-три этажа, высокие тополя вдоль дороги, несколько магазинов и много относительно ложечек прохожих, не спешащих по своим делам. В сравнении с городской, жизнь здесь стекла в ином, как мне казалось, русле и всё же к ней можно было привыкнуть. Здесь за углом почта, а здесь местный супермаркет. Ещё дальше пара магазинов с одеждой и сельхозпродукцией, вещал мой спутник, снизив скорость до минимума. «Ага», — кивала я, внимая его словам, а сама смотрела, как через дорогу перебегают утки. Где-то залаяла псина, на нашу машину косились прохожие, одетые на манер Евдокии, то есть слишком подчёркивавшие свою принадлежность городу. «Давай я тебя здесь оставлю в центре», — предложил колдун. «И через час встретимся. Тебе хватит часа, чтобы скупиться?» «Ой, не знаю», — ответила честно. Я, конечно, сильно сомневалась, что местные магазины удовлетворят мой разбалованный вкус, но, с другой стороны, чем меньше выбор, тем проще что-то купить. В магазинах и салонах, к которым я привыкла, всегда такое разнообразие товаров, что глаза разбегаются, и можно бродить до бесконечности, да так ничего не приобрести». «Здесь, полагаю, такой проблемы не будет, да и мама скоро отправит вещи почтой. Так что подожду немного и обойдусь тем, что есть, ну и что, конечно, сегодня приобрету». «Вон там». Остановив машину у обочины, Волков указал рукой на здание на углу улицы. «Находится местная гостиница. Видишь вывеску?» «Да». «Вот там, под ней через час». Он посмотрел на меня, и я, кивнув, открыла дверь и выпорхнула наружу. «Через час», — повторила, захлопывая дверцу внедорожника. Добрыня поехал дальше, а я, оглядевшись, первой жертвой выбрала магазин с одежды, на витрине которой сверкала камешками блуза кислотного цвета. Мысленно передернувшись, поспешила перейти дорогу и вошла в дверь, звякнувшая колокольчиком. Магазин оказался просторным, и внутри находилось несколько покупателей. Не салон, конечно, ну какое-то подобие оного. За прилавком стояла стройная девушка в светлом облегающем платье с эмблемой магазина. Какая-то птица или нечто подобное с крыльями. На меня обернулись, посмотрели, оценили и отвернулись, явно потеряв интерес. Нисколько не обидевшись, прошла мимо выставочной витрины, на которой обрубленные до талии манекены демонстрировали кричащего вида кофточки и шляпки на лысых головах. Была здесь и полка с летней обувкой, к слову, должна вид весьма хлипкой. Были туфли на каблуке, шлепанцы и балетки, были даже сапоги, которым в ложечках вряд ли найдется место. Слишком уж высокий и тонкий каблук не для здешней местности. На таких дефилировать по главной улице столицы где асфальт гладкий, как зеркало. Но никак не здесь, где тот же асфальт волнами и кусками, словно его стелили пьяные работники райцентра. «Добрый день!» — за спиной материализовалась девушка-продавец. «Та самая миловидная». Видимо, вспомнила о своих обязанностях. Хотя не стоило, конечно, ждать в райцентре сервиса. «Добрый!» — я обернулась говоривший прочитала имя на её груди. Маша, значит. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» без особого энтузиазма произнесла она. «Мне нужны пара футболок», — ответила я. «Кроссовки здесь брать не стану. По одному виду понятно, что развалятся через пару дней. Да и мама вышлет мне мои, проверенные, фирменные». «Какой у вас размер?» — спросила Маша. «Сорок два», — ответила привычно. «Пройдёмте. Я покажу, что у нас есть для вас». Девушка пригласила меня к прилавку. Начала доставать почему-то из-под полы запечатанные футболки. Смотрела на размер, протягивала мне. «Почем?» — спросила я. «Трист», — скучно ответила Маша. «Примерчины у вас где?» Я отобрала две, голубую и оранжевую. Всегда любила яркое на природе. Мария рукой показала направление, я разглядела за рядом платьев веселых расцветок нужную кабинку. Подхватив футболки, направилась туда. Примерка заняла от силы минут пять-шесть. Обе футболки сели нормально. Обе хэбэшки, что не могло не порадовать. Цена, конечно, завышена, но не сильно. «Беру», — вернувшись, положила перед Марией товар. «Платить будете наличными или картой?» Совершенно не проявляя эмоций, спросила девушка. «Кажется, ей реально было все равно. Впрочем, не мое дело. Может, она по жизни такая вялая. «Наличными». Достав из рюкзака кошелёк, отсчитала нужную сумму, обменяла на протянутый дешёвый пакет, в котором лежали обновки. Ну и всё, пора отправляться за салом, которое просила купить домовиха. Покинув магазин, уже на улице огляделась. Знакомая вывеска гостиницы пестрела, привлекая внимание. Но к ней я направлюсь позже. У меня ещё целых сорок пять минут до встречи с Добрыней. Пройдя немного вперёд, остановила прохожую женщину, спросила, где в городе можно купить сало. Меня отправили на местный рынок, указав направление, я пошла. Городок оказался маленьким и очень зеленым. Заблудиться в нем было невозможно. Все нужные места и магазины были собраны на одной, правда, очень длинной улице. Так что я нашла и рынок, купила хороший кусок просмоленого сала и была готова возвращаться домой, так как ничего интересного в райцентре не обнаружилось. И все же у меня оставалось минут двадцать. Можно было не спеша прогуляться по аллее вдоль высоких, еще цветущих тополей, разбрасывавших ватный цвет на землю. Пока шла, задумалась о том, куда отправился Волков. Это, конечно, совсем не мое дело, но любопытство еще никто не отменял. Склонив голову и глядя себе под ноги на тротуар, разбитый проросшей травой, охнула налетев на кого-то, кого не заметила. Ой, ахнула, поднимая взгляд. Извините. Извиняю ответила женщина, стоявшая напротив. «Я нечаянно», — объяснила, разглядывая незнакомку. «Сама не знаю, почему она так сразу привлекла мое внимание». Женщина была очень красивой, на вид немного за тридцать, черные цвета вороного крыла волосы уложены на голове, наподобие короны. Лицо с тонкими, я бы даже сказала, аристократическими чертами. Богатая одежда, не дешевый китайский шарпатреп, а именно хорошая одежда. Уж я-то знал в этом толк. На ее шее поблескивала золотая цепочка, на руках, открытых и ухоженных, браслеты и кольца. Она явно любила дорогие побрякушки. «И этот макияж! Такой не делают дома, слишком хороший для салона в сельской местности. Ну что вы, я сама виновата, не заметила вас!» Отвлеклась, доставая телефон телефоны сумочки, сказала незнакомка. Она смотрелась на аллее Раи-центра, как пятно на белой стене, очень яркое, очень неуместное. Мы улыбнулись друг другу и разошлись. Она в сторону гостиницы, я в противоположную. Тратя оставшееся время до встречи с колдуном. Обернулись почти одновременно. Это вызвало улыбку у меня и у неё. Кажется, я тоже заинтересовала незнакомку. Впрочем, вряд ли мы ещё увидимся. Кивнув женщине, словно прощаясь, я дошла до конца аллеи, бросила взгляд на часы и поняла, что пора возвращаться. «Скоро приедет Волков, и мы отправимся домой». Подняв руку, обхватила амулет, позволивший мне так далеко уехать из ложечек. Ключик висел ниже, невидный глазу, под тканью одежды. Но я отчетливо ощущала его. Да на всякий случай еще раз потрогала рукой, чтобы точно удостовериться, а то мало ли. Машину соседушки добры не заметила еще до того, как подошла гостиница К слову, он заметил меня тоже. Просигналил, привлекая внимание, подъехал ближе и открыл дверцу, приглашая внутрь. «Садись, нам домой пора» произнёс. И пока устраивалась в салоне, уточнил. «Как себя чувствуешь? Голова не болит, не кружится? Тебя не тошнит?» «Нет, всё в норме», — ответила, перетягивая на груди ремень безопасности. Рюкзак с салом и футболками устроила в ногах. «Хорошо», — усмехнулся Волков. «И мы поехали вперёд прочь из райцентра». Ну, что сказать, городок мне не понравился. Обычный такой, типичный для глубинки. Иногда, конечно, заехать можно, но так проездом. Теперь мне сюда придётся вернуться, когда... «Придет посылка от мамы». И тут меня озарило. Я даже чуть не подпрыгнула на месте, напугав Добрыню. Хотя нет, скорее, для него мой скачок просто был неожиданностью. «Ты что, подурнела?» — спросил он и ударил по тормозам, остановив внедорожник у обочины, после чего развернулся ко мне и с искренней заботой взглянул в лицо. Я от такой доброты даже умилилась, но почти сразу произнесла. «А, нет, просто вспомнила кое-что». Он поджал губы. «Зачем тогда скачешь, как заяц?» И снова вывел машину на дорогу. «Да, просто...» Замялось было, но почти сразу добавила решив, откажет, ну и пусть. «Не спрошу, не узнаю». «Добрыня». Его имя звучало несколько непривычно. В мыслях я его чаще называл по фамилии. «Ну да ладно. Меня тут пригласили на Олимпиаду. кощей Бессмертный пригласил. А мне от дома отдаляться нельзя». Так, может, ты одолжишь мне амулет на один день? Ну, чтобы я посмотрела, что там да как. Никогда, знаешь, не видела, как соревнуется нечисть. Вот и сказала, теперь легче, когда слова уже прозвучали. Посмотрела внимательно на колдуна, он уверенно вел авто и даже глазом не моргнул. Может, просто не услышал? И когда? Спустя минуту тишины спросил Волков. Значит, услышал отлично. Я назвала дату, добавив, что мне подарили билеты, три к слову. И снова молчание. Теперь еще и в раздумьях. Мешать не стало Пусть себя думает до деревни. Вдруг до досогласится. А мне ведь очень интересно, что из себя представляет эта сама Олимпиада. Сомневаюсь, что кто-то из людей может похвастаться, что был на такой. Очень хочется сходить. «Хорошо, но я пойду с тобой», — удивила ответом колдун. «Ага, я уставилась на него. Это еще зачем?» «Ну, «Хотя бы, чтобы ты была под присмотром. Это первопричина». Вторая не менее важная. Он чуть притормозил, пропуская ползущую в райцентр копейку. Вторая заключается в том, что на эту Олимпиаду могут заявиться хозяева или хозяин ворон. А я очень хочу разгадать эту загадку. Слушай, очередная суперидея окрылила мой мозг. Что ты маешься с этим ключом? Уничтожь все дела, и нет проблемы. Добрыня, не услышав мое предложение, тихо рассмеялся. Думаешь, я бы не сделал это, если бы все было так просто? Спросил он, не отрывая взгляда от дороги, пыльной после проехавшей по ней лады. «Объясни», — попросила. «Тут все как в сказке», — он усмехнулся. «Уничтожить можно только, собрав все три воедино. Поэтому я и ищу их». «Вот она что!» — протянула тихо. «Не врет ли? Значит, ты хочешь найти третий ключ с моей помощью?» — уточнила. Хотя и так уже знала ответ. «Да». Теперь понятно, на Олимпиаду я пойду, только теперь страшновато идти-то, и как-то немного расхотелось глазеть на то, как нежить будет мяч гонять, или что там Кощей со своей командой делать будут. Понимаешь, Василиса, от тебя теперь не отстанут, раз взялись и узнали, что ты нашла ключ. А если я отдам его тебе? Знаю, прозвучало позорно, но слова вырвались, не вернуть. Я очень надеюсь, что ты так и сделаешь, но отдать его мне ты сможешь только на хранение. — По сути, истинным хранителем остаешься только ты. Мы пролетели по косившуюся остановку, свернули к соседней деревеньке и еще немного ехали молча. Я думала, Добрыня тоже. Что-то он договаривает Вороны хотели украсть ключ. Я им была до одного места. Для чего вообще нужен хранитель для ключа? И у кого третий? Так нужны Волкову. Тогда почему его пытались украсть, допытывалась я? Волков ответил сразу. — Потому что, получив ключ, они обретают силу а от тебя им понадобится самая малость для активации ключа. Моя кровь, догадалась, Табрэнни кивнул. Да, многое в тёмной магии замешано на крови. А эти ключики не светлые создавали. Точнее, светлые в компании тёмных. Так волшба получается сильнее. И это, к слову, даёт понять, что третий ключ находится у тёмной сущности, потому как два, о которых мы знаем, у тебя и у меня, а мы светлые. Я вздохнула, посмотрела на дорогу. Ехали мы быстро. Впечатление от прогулки чуток испортилось. Но, кажется, на Олимпиаду я все ж попаду. Только теперь не уверена, что именно стоит испытывать от этой нечаянной радости. васятка чего пригорю, не лося?» Оттащив салу на кухню, Марусь принялась накрывать на стол, пока я, умывшись после дороги, сидела за столом размышляя. «Нет, думать, конечно, полезно, но не о том, о чем думаю я». Я попросил Добрыню одолжить мне его амулет, чтобы сходить на Олимпиаду. Решила зайти издалека. «Вон оно шо!» — обрадовалась Домовиха. «Добренько! Я тады нам наберу вкусностей, прихватим, а то там, пойди, в балаганах будут народ на деньгу вести «Ага, разводить!» — поправила для себя Марусю. «Шо?» — она покосилась на меня. «У нас, говорят, разводить!» Я улыбнулась, а маленькая женщина расставила тарелки и пожала плечами. «Разводить это, когда до ЗАГС ходить!» Порадовала она меня своими знаниями. «Ты про ЗАГС знаешь!» — удивилась искренне. «А то! У нас в ложечках почти столько годков уже женится в том ЗАГСе! Знать бы, шо, шо это за ковен такой, аль-колдовской клан, день этими делами занимаются!» Объяснять не стала. Меня больше интересовал сосед-колдун. «Марусь!» — заговорил я. Когда она принесла глиняный горшок, накрытый крышкой и полотенцем... «Мне твой совет бы пригодился!» Она поставила горшок на деревянную подставку и посмотрела на меня. «Коль смогу, дам!» — ответил серьезно. «Я могу доверять Добрыне. Видишь ли, он хочет взять мой ключ к себе. Говорит, что может спрятать его от птиц. Но, судя по всему, этот ключ очень важен и кому-то очень нужен, как и самому Добрыне. Я боюсь, что он обманет. Но Волков сказал, что даст какую-то клятву. Вот я и не знаю». «Боюсь, что птицы нападут снова. В доме тайников я не знаю, куда спрятать ключ. Тот еще вопрос», — сказала и посмотрела на домовиху в ожидании. «Клятву горишь, обещал седать», — уточнила она. я «Ежели на крови, то верь, не обманет». «Я-то ему верю, а ты, ежели нет, то меня с собой возьми. Я в клятвах по боли уразумею, ежели что совет дать смогу. Только чую я, он не обманет тебе». «Советуешь довериться?» правильно истолковала слова Маруси. «Советую, птица ненастырная, вернуться еще, чую я. Не все тут так просто. Добро будет, ежели ключик припрячешь, а то не ровен час отберуть, твари пернаты я». Вот и поговорили, вот и услышала то, что хотела. «Да, точно, возьму Марусю с собой. Если сама не разбираюсь, то она поможет, как всегда. А еще надо бы в книге ответа поискать. Знание, сила» так что надумаешь под соблю добавил домовиха и подняла крышку а уловив аппетитные ароматы тушеной картошечки с мясом до да сдобренных сливочным маслицем до да ароматным укропом до да подсалати родниковую водицу я на время позволила себе забыть обо всем кроме ужина Что чтоей говорить повезло мне с Марусей! ой как повезло